Глава 42. Хитрожопый тихушник. Ещё и не нищеброд, в отличие от меня. Ненавижу. Ненавижу его. Третий день я не могла в себя прийти. Я, конечно, тоже не ангел, но всегда ему всё честно говорила. И что отношения у нас лёгкие, и чтобы он не напридумывал себе всякого. А оказалось, это я себе придумала милого, спокойного стажёра Лёшу. Сама придумала, сама влюбилась. Идиотка, что сказать ещё? А может, Лёша снова всё наврал? Я погуглила его в сети, но ничего не нашла. Я даже не знала, что это за концерн международный. Я запуталась. Мы не общались эти дни, хотя мне казалось, что я постоянно ловлю на себе его взгляды. А я не могла подойти к нему и нормально поговорить. Чувствовала, что сорвусь. Я хотела обратно своего нищего, милого стажёра. Мне не нужен был другой Лёша. Алекс. Фу, ненавижу теперь это имя. Господи, верни мне моего Лёшу. Где там божественная сущность или что там несла моя блаженная Ульяна? «Саш, чего смурная такая?» Заленская присела на краешек стола и вперила в меня любопытный взгляд. «С Лешей помирилась?» «Иди к чёрту, Реджи!» Он... Я зашипела на приятельницу и, оглянувшись, тихо продолжила. «Он не тот, за кого себя выдаёт. Не уверена, что хочу снова быть красивым приложением для... Ладно, проехали. Ты чего зашла?» Регина как вернулась из своей тюмени, так каждый день достаёт меня своей опекой. «Мы все не те, за кого себя выдаём, Саша» неожиданно серьёзно произнесла Регина. «И сами до конца себя не знаем, но Лёша честный парень и очень к тебе неравнодушен». «Много ты знаешь». Фыркнула я и встала из-за стола, потому что по внутреннему чату меня вызвали в HR. «У тебя самой вообще отношения были когда-то? Никогда не видела тебя с мужчиной». Слушать Золенскую дальше я не стала. Быстро направилась к кадровикам, недоумевая, что им от меня понадобилось. Через пять минут оглушённая новостями покинула их и сразу же пошла к замше. Секретаря на месте не было, а дверь в кабинет Лидии была приоткрыта. Я постучалась и, не дожидаясь ответа, заглянула внутрь. «Можно?» Замша стояла у своего стола и перебирала бумаги. Рядом на кресле лежала большая коробка. Неужели Лидию тоже уволили вслед за Бергом? Особой радости от этого я не почувствовала. За этот месяц я поняла, что всё может быть не так однозначно, как я привыкла думать. Та же Лидия оказалась не такой уж и овцой. Горячего может быть не только зависливой сукой. Костик, хоть и сыт от страха постоянно, но ведь помогал мне не раз в аквариуме. Может, если бы я и к Бергу пригляделась, то уже в нём человека увидела? Но нет, это вряд ли. Что вы хотели, Александра?» Хмуро бросила замша, даже не взглянув на меня. «Какие-то проблемы?» «Нет». Я прошла в кабинет и остановилась перед столом начальницы. «Скорее наоборот. Мне сказали, что мой испытательный срок закончился раньше времени. Это как вообще?» Лидия ухмыльнулась своими тонкими бескровными губами. Выглядела Замша очень уставшей, да ещё и скинула пару-тройку кило, и её это совсем не красило. Юбка болталась на ней, как на скелете. «На следующей неделе здесь будет новое руководство, и вам придётся с ним работать. На многое не рассчитывайте, но, по крайней мере, вышвырнуть вас на улицу будет чуть сложнее». Я ушам не верила. «Серьёзно? С чего это такая забота? Вы же меня ненавидите. Уволить вообще хотели?» Замша бросила на стул папки и села в свободное кресло. Я села в кресло напротив. Похоже, у нас назрел разговор. Вы как не умели работать, так и не умеете. Ни черта не понимаете в логистике, в клиентском сервисе. Вы пока только на хорошем к себе отношении партнёров и природной наглости. Ладно, смелости. Ну и на том, что вас здесь за эти полтора месяца никто ни разу толком не прессанул. Можете сказать мне за это спасибо. «Да неужели?» — скинулась я. Слова Лидии мне совсем не понравились. «Если я такая-никакая, что ж тогда мне испытательный срок сократили?» «Потому что вы не безнадёжны, Саша», — сухо ответила Замша. «Честно говоря, я ожидала другого, но у вас хватило ума послушаться Смирнова и отказаться от кабинета. Вы не собирали сплетни, не подставляли ту же горячего, хотя было за что, не пытались зацепиться в компании за счёт других. Мне даже помогли и не раз. Но главная неожиданность — вы отказались быть жертвой, хотя отца посадили, жених бросил. А могли бы ныть на каждом ток-шоу. «Ах, я такая несчастная, помогите, пожалейте меня, весь мир мне теперь обязан». Сами пытались совсем справиться, не требуя к себе особого отношения. Вы меня удивили, Саша». «А вы меня!» Я обескураженно глядела на Лидию. «Она реально вот это всё сказала?» «Если хотите чего-то добиться в жизни без Бориса, то придётся унять своё хамство и прямолинейность, научиться уважать рутину и впахивать так, что голову некогда будет помыть», продолжала замша бесцветным голосом. «Не уверена, что вы с этим справитесь, но, по крайней мере, шанс я вам дам». «Если не служится здесь, звоните. Со следующей недели я работаю в нашем филиале в Питере, а теперь идите, у меня ещё много дел». Я молча встала, не зная, как вообще реагировать на эту её откровенность. И лишь у двери я обернулась. «Спасибо, правда спасибо. Не думала, что когда-то, вот честно, вам скажу». Замша разбирала дальше документы. «Лидия, вы же возненавидели меня с первого взгляда. Я помню, как вы набросились на меня, когда я случайно оказалась на презентации». «Я возненавидела вас значительно раньше», — перебила замша и усмехнулась. «Вы столько лет мешали мне жить». «Я?» — чуть не взвизгнула я. «Я? Да я вас знать не знала». «Зато я вас знала прекрасно», — проронила замша. «Например, помню, вам лет двенадцать было, вы устроили безобразный скандал, убежали со своей подругой, Борис полгорода на уши поднял, чтобы вас найти, и свой день рождения я отмечала одна». Я недоверчиво смотрела на замшу, а в голове уже роились нехорошие мысли. «Папа?» Лидия бросила на меня взгляд. В нём не было ни злости, ни ненависти, только вселенская усталость. И «Я была любовницей вашего отца 12 лет». «Что?» Замша снова усмехнулась, прошла мимо меня к двери, закрыла её поплотнее и вернулась за стол. Продолжила перебирать папки, что-то укладывала в коробку, что-то относила к стоящему в углу шредеру. Я же, как полная дура, медленно переваривала услышанное. «Вы и папа? Вас это так удивляет?» Вот теперь на бескровном лице неожиданно появилось подобие румянца. Я пришла к нему на практику после третьего курса и влюбилась. Это было несложно в моём возрасте, а ваш отец взял меня под своё крыло, всему научил. Времени не жалел на меня. «Что, Саша, вы так смотрите на меня? Не верите, что ваш отец изменял вашей матери или что он это делал со мной?» «Я просто в шоке, если честно. Вы и... папа? Серьёзно?» «Сначала я так любила его, что мне вообще ничего не было нужно», продолжала Лидия. «Первые несколько лет, как в тумане пролетели. Он был моим первым и единственным мужчиной. Я работала его помощницей, целыми днями была рядом, что ещё было нужно. А потом я забеременела. Знаете, что произошло дальше?» «Никогда не слышала, чтобы у замши были дети. Да и не выглядит она, как счастливая мамашка». «Аборт?» Негромко спросила я. Замша коротко кивнула. Борис сказал, что не хочет больше детей. Ему одной дочери хватает выше крыши. У вас как раз начался переходный возраст. Ну, знаете, я ещё не отошла от шока, но уже догадывалась, какие предъявы мне сейчас кинут. Я вас за руку не тащила на аборт. Нет, конечно. Но вот мой совет вам, Саша, даже если вы сильно влюблены, не делайте того, чего не хотите, даже если вас об этом просит любимый мужчина. Я чуть было не сказала, сама виновата, но сдержалась. В голове не укладывалась. Папа и замша? Нет, он никогда не был идеальным мужем, но чтобы столько лет. Второй раз я уже такой глупости не совершила. На меня замша не смотрела, ей вообще казалось, было всё равно, здесь я или нет, слушаю я её или нет. Но вот этот её спокойный, хотя уставший голос, реально пугал, но и уйти прямо сейчас я не могла. Слушала её и чувствовала себя, как кролик перед удавом. Когда я снова забеременела, то решила оставить ребёнка. Знала, что ваш отец никогда не разведётся. Он и не обещал мне. Потом ещё и ваша мать заболела. А вы, Саша, так безобразно учились в школе, что вам потребовался репетитор. И я нашла её вам на свою голову». «Вы знали Кристину?» Оказалось, я ещё могла удивляться. «Так это вы её?» Борис попросил найти вам кого-нибудь толкового и не слишком старого, чтобы вам было интересно общаться. Замша кивнула. Кристина жила этажом ниже, мы общались. Ну, а дальше вы и сами знаете». «Охренеть!» — выдохнула я. «Получается, а... а ребёнок?» Замша вздрогнула и впервые за весь наш разговор отвела от меня взгляд. Отвернулась. Я его потеряла, когда Борис меня бросил ради Кристины. Скорее всего, я не смогу больше сама родить. «Мне жаль», — вырвалась у меня. «Мне правда очень жаль, Лидия. Я не знала». Она повернулась ко мне, в глазах её читалась все та же усталость. «Не нужно меня жалеть, я в этом не нуждаюсь». И потом я нашла себя. Замша обвела взглядом кабинет, улыбнулась своим мыслям и добавила. «Зато у вас скоро появится брат или сестра, насколько мне известно». Лидия пытливо смотрела на меня, явно ожидая ответа. «Если верить Криске, то да, но я, к счастью, со свечкой там не стояла. И чей это ребёнок?» Не договорила, потому что заметила реакцию Лидии, её как будто ударили. Она согнулась, рукой оперлась на стол и глубоко вдохнула. Я чуть было не бросилась к ней, но замша выставила руку вперёд. Всё нормально, две ночи совсем не спала. Ладно, это всё неважно. Разговор окончен. Идите и займитесь делом, потому что никто в этой жизни не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Рассчитывайте всегда только на себя. Надеюсь, вы это уже сами поняли.